19. Вечером, когда в доме никого не оказалось, отец с матерью и братья управлялись по хозяйству на улице. Анна отняла от груди сынишку, которого нарекли святцам Алексеем, уложила его в люльку и воровато скользнула к печке. Наотмашь отмахнула заслонку трубы и услышала, как в печном нутре гулко ухают порывы ветра. Оперлась руками о теплый еще шесток, подняла голову, заглядывая в темный зев, украшенный сажей, и беспросветно черный, тонким тоскующим скриком, позвала. — Данюшка! Гудел в ответ ветер, будто шумно вздыхала на крыше, Огромное существо. — Данюшка, родной, отзовись, где ты? Слышишь ли ты меня? Подай знак. Напряглась, прислушиваясь до звона в ушах, но доносились до ее слуха только глухие вздохи. Тешился, проскакивая над крышей резвый, упругий весенний ветер. Не дождавшись ответа, Анна снова и снова звала Данилу, рассказывала ему, какой боской уродился у них Алексей. Боской, красивый. Как он гулит, а еще рассказывала о том, что сама она извелась и истосковалась до края, нет ей ни дня, ни ночи, темно в глазах и вскрикивала, саму себя обрывая, «Данюшка!» Стукнули двери в синях, и Анна, закрыв заслонку, метнулась к люльке. Звать Данилу в трубу научила ее Митрофановна. Говорила, что примета эта верная, только голосить надо, когда в избе никого нет. Вот Анна и выгадывала редкие минуты, голосила. Да все напрасно. Ни слуху, ни духу, никакой весточки от Данилы не явилось. С улицы, глухо топая старыми подшитыми валенками, пришел Артемий Семенович. Кряхтел, раздеваясь и стаскивая валенки, покашливал, но когда услышал, что заплакал внук, затих. Долго сидел на лавке, опустив кудрявую голову. Думал. Было о чем подумать. Дав слово Луканину и согласившись приглядывать за строительством постоялого двора, Артемий Семенович обещание свое строго выполнял, и сруб плотники уже подвели под стропила. Теперь требовалось пилить тес и крыть крышу. Дом получался крепкий, просторный, хоть на телеге по нему катайся. Но эти дела, связанные со строительством, не слишком обременяли и нисколько не тревожили Артемия Семеновича. Совсем иная забота неотвязно томила душу. Видел он, как мучается Анна, как изводится она в тревоге за своего исчезнувшего мужа, но помочь не мог». Луканин давно уже не появлялся в Успенке. Егорка жировал у Митрофановны на сытных харчах и ни о чем, похоже, не печалился. И Данила продолжал пребывать за кедровым кряжем в руках у лихих людей. И как его оттуда вызволить, ума не приложишь. Жалея дочь, любуясь на внука, который уродился до удивления похожим на деда, даже кудряшки вились на головенке, Артемий Семенович и не заметил, как постепенно истаивала его прошлая злость и уступала место совсем другому чувству, напрочь, казалось бы, по забытой нежности. Даже о Даниле думал он теперь по-иному и больше уже не называл его сурозенком. — Тятя, — прервала его раздумья Анна, — я к Митрофанам не хочу сходить. Вдруг какая весточка подоспела? — Сходи, если не терпится, — отозвался Артемий Семенович. — Я посижу с Алёхой. — Да мать там поторопи, что она... «Уснула? Ужинать пора!» Анна, накинув платок на голову, торопливо вышла из дома. Мигом добежала до избы Митрофановны, и на крыльце нос к носу столкнулась с Егоркой. Тот, по всей видимости, навострился на вечерку. Отпрянул в сторону, хотел проскользнуть мимо, но Анна цепко ухватила его за рукав, Сверкая глазами, из которых только что Сердитые искры не сыпались, Злым шепотом, будто гвозди вбило. — Жируешь, кобель паршивый, Тебя для этого послали. Данила в неволе загинается, А ты харю наел, как у хомяка. Убью, гада! Возьму ружье и ухлопаю». Егорка пятился перед таким напором, выдергивал рукав из крепко сомкнутых пальцев Анны и, пугаясь невольно, верил безоговорочно. «Сунь сейчас ружье, дури бабе, пальмнет, не раздумывая!» Столько в ней было иступленной ненависти к нему. «Ты чего, Анна? Чего? С коня упала?» — заюлил Егорка, по-прежнему пытаясь высвободить рукав, но она держала его крепко. «Я-то при чем? Я его не умыкал!» «Эх ты, дерьмо на палочке!» Анна расцепила пальцы и так пихнула Егорку в грудь, что он чуть не загремел с крыльца, едва-едва на ногах удержался. Спрыгнул, минуя все ступеньки на землю, и шмыгнул в калитку. Исчез будто его корова языком слезнула. Анна постояла перед закрытой дверью, хорошо понимая, что Митрофановна никакой весточки о Даниле не скажет, что будет лишь охать, ахать, досоветовать. Ты, девка, надежду не теряй, молись хорошенько, зови его, явится. Постояла, повернулась и пошла прочь. Хлочихины, когда она вернулась, садились ужинать. Анна присела вместе со всеми за стол, взяла ложку и, хлебая натомившиеся в печи щи, даже не замечала, что по лицу у нее текут и капают на столешницу крупные слезы. Глядя на нее, все остальные смущенно молчали и ели в абсолютной тишине словно на поминках после ужина без разговоров улеглись спать за ночь анна несколько раз вставала тетешкала плачущего алексея а когда он успокоенный засыпал она долго еще не могла сомкнуть глаз все прислушивалось к порывам ветром который буйно разгуливал за стеной и шептала почти не размыкая губ чтобы домашние не услышали. Встаю я... Раба Божия Анна, перед дымным окном, и прошу я вас, двенадцать братцев, ветры ветрущие, вихаря вихарюющие, северные и восточные, западные и полуденные, милые юноши, прошу я вас разыскать раба Божьего Данилу и унести ему тоску мою тоскучую, горе мое горючее» чтобы из ума он меня не выпускал. Упадите мои слова в ретивое сердце, в горячую кровь, в ясные очи, в белые зубы. Если только слова мои на землю упадут, земля выгорай, а на лес ветром сшибай. Она сама не замечала, что переставляет и путает слова в заговоре. Да и не важны были ей сами слова, Она докричаться хотела, вырваться, пусть и мысленно под ветер, свистящий на улице, и устремиться вместе с ним в неведомое место, где пребывал Данила. Данюшка, отзовись, безмолвно взывала Анна в ночную темноту. Ответа ей не было.